Посадив свою гримычную на чемодан, доктор побежал компостировать билеты. Эта авантюра ему не удалась. НКПС бдительно охранял железнодорожные интересы и отменил компостирование билетов. «Что ж теперь будет?» — ахнул доктор. «Ваши билеты пропали», — сообщила костяная нога. «Такое правило. Раз опоздали на поезд, значит, пропали». «Что ж мы нарочно опоздали? А кто вас знает?» Это не наше дело, нарочно или ненарочно. Но ведь всегда компостировали со дня основания железных дорог. А теперь другое правило, гражданин. Наконец, у меня нет больше денег. Теперь я не могу поехать. Костяная нога корректно промолчала. И человек, который злостно мешал спокойной работе ряда почтенных учреждений, шатаясь назад. И, усевшись рядом со своей Люсей, тяжело задумался. Он перебрал в памяти все свои поступки. Ну, что я сделал плохого? Ну, поехал в отпуск, ну, встретил хорошую девушку, ну, полюбил ее всей душой, ну, меня всей душой полюбили, ну, хотел жениться. И, понимаете, не выходит. Правила мешают. Если создается правило, от которого жизнь советских людей делается неудобной, правило бессмысленное, которое выглядит нужным и важным только на канцелярском столе, рядом с чернильницей, а не с живыми людьми, можно не сомневаться в том, что его создала костяная нога. Человек, представляющий себе жизнь в одном измерении, не знающий глубины ее, объема, Если за учрежденческим барьером сидит человек, выполняющий глупое, вредное правило, и если он, зная об этом, оправдывается тем, что он человек маленький, то и он костяная нога. У нас нет маленьких людей, и не может быть их. Если он видит, что правило ведет к неудобствам и огорчениям, он первый должен поставить вопрос о том, чтобы правило это было отменено, пересмотрено, улучшено. А доктор? Куда девался милый честный доктор? Кто его знает? Бегает, наверное, с какими-нибудь справками к костяной ноге, чтобы оформить свою затянувшуюся свадьбу, а, возможно, и не бегает уже. Утомился и махнул на все рукой. Любовь тоже не бесконечна. А может быть, и верная Люся бежала с каким-нибудь уполномоченным по закупкам в Сызрань или Октюбинск где легче сочетаться браком. Во всяком случае, ошибка была сделана доктором с самого начала. Прежде чем прошептать, милый, я вас люблю, надо было решительно и сухо сказать «Предъявите ваши документы, гражданка».